Глава третья. Погибаем. Комната, предназначенная служить ареной этих незабвенных переживаний, была очаровательнейшая гнездышка, где когда-либо обитала женщина. Небольшое, но уютное, квадратное, шагов семь-восемь в обе стороны. К нему примыкала отделенная от него красной бархатной портирой ниша, служившая профессору уборной а из уборной дверь вела в большую спальню. Занавес продолжал висеть, но уборная и будуар в данном случае составляли одно целое. Двери и окно были оклеены провощенной бумагой и, так сказать, опечатаны. Над другой дверью, выходившей на площадку лестницы, был вделан в стену вентилятор, который можно было открыть с помощью прикрепленного к нему шнурка, если бы явилась безусловная необходимость проветрить комнату. По углам стояли большие растения в катках. Когда все пять цилиндров были поставлены рядышком у стены, Челленджер огляделся вокруг. Весьма важным вопросом было, как нам избавиться от избытка углекислоты при выдыхании, и не тратя понапрасну нашего запаса кислорода. «Если б у меня было больше времени, я напряг бы всю силу своего ума». И, быть может, разрешил бы этот вопрос удачнее, но теперь приходится довольствоваться тем, что есть. Эти растения могут отчасти сослужить нам службу. Два цилиндра уже развинчены и могут быть открыты моментально, так что застигнуть нас врасплох довольно трудно. Но все-таки лучше не отходить далеко от этой комнаты, так как кризис может наступить внезапно. В комнате было низкое широкое окно, выходившее на балкон. Вид из него был тот же, что и из кабинета. Я смотрел в окно и не замечал никаких признаков смятения. Мне видна была вся дорога, извивами сбегавшая с холма. Допотопный извозчичий экипаж, какие встречаются теперь лишь в глухих медвежьих углах, медленно карабкался на холм. Пониже нянька катила перед собой колясочку с ребенком и вела другого за руку. Голубоватые струйки дыма, Над коттеджами придавали всему ландшафту вид порядка и уютности. Ни в лазурном небе, ни на залитой солнцем земле незаметно было никаких предвестников катастрофы. Жнецы мирно работали в поле, играющие в гольф парами и четверками перебегали с места на место. В моей собственной голове была такая сумятица, и нервы мои были так напряжены, что меня поражала безучастность всех этих людей. — Эти господа, по-видимому, ничего не ощущают, — заметил я, указывая на играющих. — Вы играете в гольф? — спросил мне лорд Джон. — Нет, не случалось. — Ну так вот, если б вы играли, вы знали бы по опыту, что разве только землетрясение может заставить любителя гольфа добровольно прекратить игру. — Алло! — Опять телефон, опять звонят. Уже не в первый раз после завтрака Профессора настойчиво вызывали по телефону. Возвращаясь, он каждый раз вкратце передавал нам полученные известия. Катастрофа была беспримерная в истории. С юга надвигалась на север как бы гигантская тень, волна смерти. Египет уже пережил бредовой период и затих. испании и Португалия после бешеных схваток клерикалов с анархистами тоже стих. Из Южной Америки каблограмм больше не было. В Северной Америке разыгрывались жестокие стычки между белыми и неграми. В Северном Мэриленде и в Канаде эпидемия только еще начинала сказываться. Бельгия, Голландия и Дания по очереди переживали бурный период. Со всех концов света неслись отчаянные призывы к очагам знаний и мудрости, к всемирно известным химикам и врачам, мольбы о совете, о помощи. Астрономов тоже осаждали со всех сторон, но помочь было нечем. Эпидемия была повсеместная и недоступная человеческому знанию. Надвигалась смерть, безболезненная, но неминучая, для старых и молодых, богатых и бедных, слабых и сильных, без надежды, без возможности исцеления. Вот какие вести сообщал нам телефон. Большие города уже знали, что им предстоит и готовились встретить неизбежное с достоинством и покорностью. А у нас здесь игроки в гольф бегали и прыгали, словно ягнята, не чувствующие, что над ними занесен нож мясника. Это казалось изумительным. Но откуда же им было знать? Все это нахлынуло вдруг, как бурный прилив. В утренней газете не было ничего такого, что могло бы их встревожить. А теперь было всего три часа пополудни однако какие-то тревожные слухи, очевидно, долетели и до них. Мы видели, как жнецы вдруг бросили работу и побежали с поля. Из играющих в гольф тоже некоторые спешили к зданию клуба, как бы спасаясь от дождя, но другие все-таки продолжали играть. Нянька повернула обратно и торопливо катила детскую колясочку под гору, по временам прикладывая руки к колбу. Извозчичей кэп Стоял на месте, и утомленная лошадь отдыхала, свесив голову на грудь. А над всем этим раскинулось яркое лазурное небо, почти безоблачное, если не считать нескольких перистых облачков над дальними холмами. Если человечеству суждено окончить нынче свою жизнь, его последний день будет красивым. Но прелесть окружающей природы делала мысль о предстоящей гибели еще ужаснее. Как обидно, так внезапно и страшно расстаться с этой милой, прекрасной землей. Я, кажется, говорил уже, что раздался звонок по телефону. Неожиданно из холла донесся зычный голос Челленджера. — Меллун, это вас вызывают. Идите скорее. Я сбежал вниз. Эдмак Ардель говорил со мной из Лондона. — Это вы, мистер Меллун? — кричал знакомый голос. — Мистер Меллун, ради самого бога попросите профессора Челленджера... «Посоветовать что-нибудь!» «Он ничего не может посоветовать!» — крикнул я в ответ. «Он считает кризис повсеместным и неизбежным. У нас тут есть немного кислорода, но это может лишь на несколько часов оттянуть развязку. Кислороду? Теперь уж его неоткуда достать. Что там творилось утром в конторе? Чисто сумасшедший дом! А теперь половина служащих лежат без чувств». Я сам еле держусь на ногах, голова такая тяжелая. В окно вижу людей, валяющихся на Флит-стрит. Судя по телеграммам, весь мир...» Голос его, постепенно ослабевавший, вдруг умолк. Миг спустя я в трубку телефона услыхал как бы звук падения чего-то тяжелого, словно мой собеседник стукнулся головой об стол. «Мистер МакАрдль!» — крикнул я. «Мистер МакАрдль!» Ответа не было. И, вешая трубку на место, я знал, что больше уже не услышу его голоса. Не успел я отойти от телефона, как это обрушилось на нас, словно мы стояли по шею в воде, и нас вдруг захлестнула волной. Невидимая рука тихонько стиснула мне горло, выдавливая из меня жизнь по капле. Что-то сдавило грудь, стиснуло голову, как обручем. В ушах звенело, перед глазами мелькали искры. Я пошатнулся и ухватился за перила лестницы. В то же мгновение, сопя и отфыркиваясь, как раненый буйвол, мимо меня промчался грозным призраком Челленджер с багровым лицом и выкатившимися на лоб глазами. Волосы на нем стояли дыбом. Через плечо у него была переброшена его малютка-жена, по-видимому, лишившаяся чувств он спотыкался и стукался коленками о ступени, но все же страшным усилием воли поддерживая в себе силы и сознание вынес ее от отравленной атмосферы во временно безопасное убежище приведи его и я приободрился бросился к лестнице и спотыкаясь оступаясь цепляясь за перила карабкался вверх пока не упал ничком на верхнюю площадку железные пальцы лорда джона впились, мой воротник. Миг спустя я уже лежал в растяжку на спине, не в силах ни двинуться, ни заговорить, на ковре, покрывающем пол будуара. Со мной рядом лежала наша хозяйка. Сомерли, весь осевший, сидел в кресле у окна, уронив голову чуть не на колени. Как во сне я видел челленджера, ползущего по полу, как чудовищный жук. И миг спустя услыхал шипение газа, выходившего из цилиндра. Челленджер вдохнул в себя полной грудью живительный газ шумно с присвистом. «Действует!» — вырвался у него ликующий крик. «Я не ошибся!» Он уже снова был на ногах, бодрый и свежий. Со спасительным цилиндром в руке он бросился к жене и поднес отверстие цилиндра к ее личику. Через несколько секунд она вздохнула пошевелилась и приподнялась. Он повернул цилиндр ко мне, и я почувствовал, как кровь горячей волной побежала по моим жилам. Разум твердил мне, что это лишь маленькая отсрочка. Но раньше мы небрежно говорили о ней. Теперь же каждый час, каждая минута казались нам невыразимо ценными. Никогда я не ощущал такого прилива радости всех чувств, как теперь, когда я... Ожил после того, как уже начал умирать. Тяжесть свалилась с груди. Легкие дышали свободно, обруч перестал давить голову. Всем существом моим овладело сладкое чувство покоя и неги. Не вставая с полу, я смотрел, как оживляли Соммерли и затем лорда Джона. Едва вдохнув кислороду, этот последний вскочил на ноги и протянул мне руку, чтобы помочь подняться. Тем временем Челленджер поднял свою жену и положил ее на кушетку. «О, Джордж, зачем ты оживил меня?» — говорила она, держа его за руку. «Ты правду говорил. Врата смерти завешаны яркими красивыми занавесями Когда прошло первое тягостное чувство удушья, мне стало вдруг невыразимо хорошо и сладко. Зачем ты вернул меня к жизни?» за тем что я хочу, чтобы мы вместе совершили этот переход. Мы столько лет прожили вместе. Было бы грустно расстаться в последнюю минуту. В голосе его звучали незнакомые мне нежные нотки. Я видел перед собой нового челленджера, совсем непохожего на шумного и дерзкого буяна, который и девил, и возмущал своих соотечественников. «Здесь под сенью смертной». Перед нами был иной челленджер, человек, сумевший завоевать и сохранить любовь жены. Но тотчас уже настроение его изменилось, он снова был нашим вождем и учителем. — Единственный из всех людей я предугадал и предсказал эту катастрофу! — вскричал он с торжеством. — Надеюсь, мой добрый Сомерли, теперь вы не станете оспаривать значение потускнение линии спектра и уверять, что письмо мое в Таймсе основано на заблуждении. Впервые этот завзятый спорщик не мог и не хотел ничего возразить. Он только прерывисто дышал и вытягивал свои длинные тощие члены, словно сились убедить себя, что он еще на этой планете. Челленджер подошел к цилиндру с кислородом и завернул крышку так что вместо громкого шипения теперь доносилось тихое, чуть слышное. «Мы должны беречь наш запас газа», — молвил он. «Атмосфера этой комнаты теперь насыщена даже сверх мера кислородом, и, я надеюсь, теперь из нас никто не ощущает удушья. Мы только на опыте можем определить, какую долю кислорода надо прибавлять к воздуху, чтобы нейтрализовать действие яда. Будем наблюдать». Минут пять мы просидели молча, в нервном напряжении, зорко наблюдая за своими ощущениями. Мне только начало казаться, что невидимая каска снова начинает стягивать мне лоб, как мистер Челленджер с дивана заявила, что ей дурно, что у нее кружится голова, супруг ее прибавил газу. В донаучные времена на подводных судах держали всегда белую мышь, Хрупкий организм, который обнаруживал признаки удушья и предупреждал об опасности людей раньше, чем они замечали, что воздух испорчен. «Ты, милая, будешь нашей белой мышкой!» «Я прибавил кислороду, и тебе стало лучше, правда?» «Да, теперь мне лучше». «Может быть, теперь мы напали на верную дозу?» «Если мы точно установим, сколько именно нам надо кислорода в воздухе, чтобы держаться...» Мы можем вычислить, и сколько времени мы еще можем просуществовать. К несчастью, воскрешая себя, мы уже потратили изрядный запас кислороду из первого цилиндра». «Не все ли равно?» — сказал лорд Джон, стоявший у окна, заложив руки в карманы. «Если все-таки надо умирать, зачем нам эти проволочки? Ведь вы же говорите, что нет шансов на спасение». Челленджер с улыбкой покачал головой. В таком случае непочетнее ли самим сделать прыжок, чем дожидаться, пока нас толкнут? Если так, я предпочел бы плотно закрыть цилиндр, помолиться и отворить Настюшу окно. Почему бы и нет, — храбро поддержала его мистерис Челленджер. По-моему, Джордж, лорд Джон прав. Так будет лучше. — Я решительно протестую против этого, — сердито крикнул Сомерли. Что ж делать, умирать так умирать, но добровольно идти навстречу смерти, это, по-моему, нелепо и ничем не может быть оправдано. — Что скажет на это молодой друг? — спросил Челленджер. — Я думаю, что нам следует держаться до конца. — И я тоже так думаю. — Но если ты так думаешь, Джордж, так и я с тобой согласна, — молвила хозяйка дома. — Да я, что ж, я только предложил, — сказал лорд Джон. — Если вы все против, я не настаиваю. Разумеется, это дьявольски интересно. У меня в жизни было немало приключений и всяких треволнений, но я, что называется, кончаю на высокой ноте». «Никто из нас, — поучительно сказал Челленджер, — не может предсказать, какие наблюдения мы можем делать, так сказать, из области духа в области материи. Для самого тупого человека очевидно, что всего удобнее наблюдать материальные явления на самом себе» и только оставаясь в живых несколько лишних часов, мы можем надеяться унести с собою в иной мир ясное представление о самом необычайном событии, пережитом Вселенной. И мне было бы обидно хоть на минуту сократить такой необычайный опыт. — Вполне с вами согласен, — крикнул Соммерли. — Резолюция вынесена единогласно, — сказал лорд Джон. — Смотрите-ка, а бедный наш шофер... Там во дворе уже покончил свой земной путь. Не сойтели нам вниз и не втащить ли его сюда? Это было бы безумием, — возразил Сомерли. Да, пожалуй, — согласился лорд Джон. Даже если б мы возвратились живыми, наш кислород разошелся бы по всему дому, а его бы мы уже не оживили. Нет, вы поглядите на этих птичек под деревьями. Мы все четверо придвинули свои стулья к окну. Мистерис Челленджер все еще лежала с закрытыми глазами на кушетке. Помню, в голове моей промелькнула чудовищная и забавная мысль, быть может, порожденная удушливостью воздуха, вдыхаемого нами, что мы сидим в первом ряду кресел и присутствуем при последнем акте мировой драмы, заканчивающейся светопредставлением. Внизу, под окном, перед глазами нашими был маленький дворик, где стоял недомытый автомобиль. Рядом с колесами его лежал на спине Аустин, шофер. С огромной темной ссадиной на лбу падая, он ударился о железную скобку. В руке у него так и остался зажатым резиновый рукав, с помощью которого он мыл свою машину. В уголке двора росли две чинары, и под ними валялось несколько трогательных комочков взъерошенных перьев с поднятыми кверху тоненькими ножками. Смерть, размахнувшись своей косой, захватывала все без разбора, большое и малое. Через ограду двора нам видна была извилистая дорога, ведущая на станцию. Жнецы, которых мы видели бегущими с поля, теперь лежали на земле хаотической грудой трупов. Дальше лежала нянюшка, прислонясь головой и плечами к травянистому пригорку. Она вынула дитя из колясочки и теперь держала в руках, словно неподвижный узел с платьем. Сейчас же вслед за нею на дороге тонкой полоской вытянулся мальчик, которого она раньше вела за руку. Еще ближе виднелась мертвая извозчичья лошадь, упавшая на колени между оглоблями. Старик-извозчик повис на козлах, словно какое-то нелепое чучело свесив руки вперед. Сквозь стекла окна смутно можно было различить силуэт молодого человека, седака Дверца Кэба была распахнута, и его рука сжимала ручку дверцы, как будто в последний момент он хотел выпрыгнуть из экипажа. Поле для игры в гольф было усеяно темными точками, фигурами играющих, лежавшими на траве или в кустах вереска, окаемлявших поле. В одном месте лежали почти рядом целых восемь трупов, упорных игроков до последней минуты, не бросавших игры. Под голубым небесным сводом не видно было ни единой птички. На обширном пространстве, открывавшемся нашему взору, ни человека, ни животного. Солнце, склонявшееся уже к закату, сияло так мирно, но над всем пейзажем были разлиты... Тишина и безмолвие смерти, Которая скоро должна была унести и нас. В данный момент лишь хрупкое стекло, Не пропускавшее наружу кислорода, Охраняло нас от участи, Постигшей всех остальных людей. В течение нескольких кратких часов Знания и предусмотрительность одного человека Могли еще поддержать жизнь В этом маленьком оазисе Среди огромной пустыни смерти и отвратить от нас общую гибель. Но выйдет весь запас кислорода, и мы будем лежать, задыхаясь на этом мягком, вишневого цвета ковре, и тогда свершится судьба всего человечества и всей земной жизни. Момент был слишком торжественный для разговоров, и мы долго безмолвно вглядывались в эту трагическую картину. Смотрите, вон там! — Дом горит, — произнес наконец Челленджер, указывая на столб дыма, поднявшийся между деревьями. — Теперь, надо думать, пожаров будет много, пожалуй, целые города будут выгорать. Ведь многие задохлись, как стояли с огнем или папироской в руках. — Ну да, вон еще пожар на вершине Кроубора-Хилла. Если не ошибаюсь, это горит гольф-клуб. Слышите, бьют часы на башне. Философ заинтересовался бы этой маленькой подробностью, что механизм, сделанный человеческими руками, пережил человека, который его сделал. — А это что? — взволнованно скричал лорд Джон, вскакивая с места. — Откуда этот дым? — Ей-богу, это поезд идет! Мы услышали грохот поезда. Через мгновение показался и он мчавшийся, как мне показалось, с невероятной быстротой. Откуда и куда он шел, мы не имели понятия. И то уж было чудом, что он мог идти вообще. Но нам предстояло еще увидеть его трагический конец. На том же пути стоял без движения товарный поезд. Мы невольно затаили дыхание. Раздался оглушительный треск столкновения двух поездов. Вагоны и локомотивы всё смешалось, в кучу изломанных досок и согнутого железа. Из этого хаоса выкинуло несколько огненных языков и скоро все место крушения запылало. С полчаса мы молча смотрели на это изумительное зрелище, не в силах выговорить ни слова. — Бедные, бедные! — воскликнула, наконец, миссис Челленджер, уцепившись за руку мужа. — Дорогая моя! Ведь они были так же бесчувственны, когда разыгралась эта катастрофа, как тот уголь, в который они превращены теперь, — успокаивал ее челленджер, ласково поглаживая ее руку. Когда этот поезд выходил со станции, на нем были живые люди, но в момент гибели они были давно уже мертвы. — Наверное, и повсюду происходит то же сказал я. Мне рисовались странные картины. Подумайте о пароходах на море они будут плавать и плавать по воле ветра пока не выйдет все топливо или пока они не разобьются о береговые скалы а парусные суда они будут носить свой мертвый груз пока не сгниют доски и не рассохнутся днища, и тогда только они начнут медленно тонуть может быть еще через столетие атлантический океан будет усеян такими обломками крушения а углекопы в шахтах напомнил сомерли издав какой-то странный булькающий звук. Если когда-нибудь на земле снова будут жить геологи, воображаю, какие они будут строить странные теории по поводу нахождения человека в угольных пластах. «Мне в таких вещах мало смыслю», — возразил лорд Джон, «но мне кажется, что после этой катастрофы земля опустеет. Ведь если она всех людей сотрет с лица земли, откуда же они опять возьмутся?» — Земля и раньше была пуста, — серьезно возразил Челленджер. — В силу действия законов, непостижимых для нас, она стала населенной. Почему же этому процессу и не повториться? — Дорогой мой Челленджер, что вы такое говорите? Неужели вы это вправду думаете? — Профессор Сомерли, я не имею привычки говорить то, чего не думаю. Ваше замечание совершенно неуместно. Пышная борода вздернулась кверху. Веки опустились к низу. — Ну, знаете, вы верны себе, — кисло сказал Соммерли. — А вы, сударь мой, жили вечным спорщиком, лишенным воображения, и теперь уж, разумеется, иным не станете. Да, в недостатке воображения вас никогда не упрекали излишие ваши критики. — Ей-богу, они опять пререкаются, — вскричал лорд Джон. — Как это похоже на вас, господа! Стоило ради этого глотать кислород но не все ли вам равно будут на земле снова жить люди или нет наставить -то тогда уже не будет в этом замечании сэр только сказывается ваша ограниченность строго сказал челленджер истинно научный ум не связан с условиями времени и пространства среди которых он живет он ставит свой наблюдательный пункт на грани настоящего отделяющий бесконечное прошлое от бесконечного будущего С этого неизыблемого исходного пункта он делает вылазки и по направлению к началу, и по направлению к концу вещей. Что же касается смерти, ученый умирает на своем посту до конца работая нормально и методично. Такую мелкую деталь, как собственный физический распад, он также не берет в расчет, как и все прочие ограничения, налагаемые на него внешними условиями. «Вы согласны со мной, профессор Соммерли?» сомерли сердито пробормотал. «С некоторыми оговорками согласен». «Идеальный научный ум, — продолжал Челленджер, — я умышленно говорю в третьем лице для того, чтобы вы не сочли меня слишком самонадеянным. Истинно научный ум, даже в тот момент, когда обладатель его падает с воздушного шара, способен работать над отвлеченную проблемой». Только такие сильные люди могут победить природу и быть верными хранителями истины. — Ну, на этот раз, кажется, победительницей останется природа, — заметил лорд Джон, глядя в окно. — Я читал, что вы, господа ученые, умеете ее обуздывать, но иной раз она вырывается на волю и берет свое. — Только временно, — с убеждением возразил Челленджер. — Вы видите сами растительный мир уцелел. Посмотрите на листья этой чинары. Птицы в ветвях ее мертвы, но дерево живет. Из этой растительной жизни в болоте и пруде со временем возникнет движущаяся живая протоплазма, микроскопические слезняки и пионеры великой армии жизни, которой мы, пятеро, имеем редкую честь быть арьергардом». А раз возникла низшая форма жизни, в конце концов появится и человек. Это так же верно, как то, что дуб растет из желудя. Эволюция снова совершит свой старый круг. — А яд? — спросил я. — Разве он не отравит зародышей? — Возможно, что ядом напоен лишь один слой эфира. Что это своего рода зловонный гольфстрим в могучем океане, где плавает наша планета. Возможно, и другое, что действие яда ослабнет, и жизнь приспособится к новым условиям. Уже один факт, что сравнительно небольшое переокисление нашей крови позволяет нам без вреда для себя существовать в этой отравленной атмосфере, верное доказательство тому, что не нужно больших изменений в ее составе для того, чтобы живая жизнь могла выносить ее дом за деревьями из под крыши которого выбивался дым вдруг запылал высоко взвившиеся огненные языки лизали воздух это прямо ужасно пробормотал лорд джон никогда еще я не видел его таким подавленным в сущности не все ли равно заметил я мир уже мертв сожжение трупов лучший способ погребения если этот дом загорится Это сократит и нашу жизнь. — Я предвидел эту опасность, — сказал Челленджер, и просил мою жену позаботиться о том, чтобы предотвратить ее. — Все меры приняты, мой дорогой, но у меня опять начинает шуметь в ушах. Какой ужасный воздух! — Этому можно помочь, — сказал Челленджер, и нагнулся над цилиндром с кислородом. Он почти пуст. Одного цилиндра нам хватило на три с половиной часа. Сейчас около восьми, значит, конца надо ждать завтра утром к девяти. Еще раз для нас взойдет солнце. И только для нас. Он повернулся ко второму цилиндру и на минуту приотворил веерообразное оконце над дверью, чтобы проветрить комнату. Воздух стал заметно лучше, но все мы сразу почувствовали себя хуже. Он закрыл окошко и отвинтил крышку цилиндра. «Кстати, господа!» Человек не может питаться одним кислородом. Обеденный час давно прошел. Я приглашал вас к себе на это интересное собрание не для того, чтобы уморить вас голодом. К сожалению, здесь мы должны довольствоваться малым. Я уверен, вы согласитесь со мной, что было бы безумием портить воздух, зажигая керосинку. Но у меня припасено холодное мясо, хлеб и пикули. С добавлением бутылок двух колорета, пожалуй, с нас этого хватит спасибо, дорогая, ты, как всегда, царица всех хозяек. Действительно, можно было только удивляться, как быстро маленькая женщина, истый образец британской хозяйки, накрыла стол посередине белоснежной скатертью, расставила на нем прибор и положила к ним салфетки и подала наш скромный обед со всем изяществом цивилизации, включая и электрическую лампу над столом. И еще больше надо было удивляться нашему великолепнейшему аппетиту. Это показывает, как мы волновались, пояснил Челленджер с той снисходительностью, которая всегда появлялась в нем, когда этот великий ученый удостаивался объяснить какой-нибудь просто будничный факт. Мы пережили крупный кризис, значит, молекулярные силы затратили много, и природа требует возмещения затраченного. Большое горе и большая радость всегда вызывают острый голод, а не воздержание от пищи, как уверяют наши романисты. — Потому-то в провинции и устраивают поминальные обеды после похорон, — рискнул вставить я. — Совершенно верно. Наш юный друг привел чудеснейший пример. Позвольте предложить вам еще ломтик языка. — То же самое у дикарей, — сказал лорд Джон на мясо. — Я видел однажды, как негры хоронили вождя на верховьях Арувими. Они слопали целого гиппопотама, который весил столько же, сколько все племя. А в Новой и в заключении для полного порядка съедают самого покойника. Но, надо признаться, из всех похоронных тризн, справлявшихся на этой земле, наша, пожалуй, самая необычайная. Странно то, — вставило слово мистерис Челленджер, — что я как-то совершенно не могу печалиться о тех, кто уже умер. А ведь у меня отец и мать в Бетфорде. Я знаю, что их уже нет на свете, но перед лицом этой страшной всемирной трагедии не могу особенно скорбеть ни о ком в отдельности, даже о своих близких. «И у меня старушка-мать в Ирландии», — сказал я. «Я так ясно представляю себе ее в ее всегдашней шале и кружевном чипце, прислонившейся к прямой высокой спинке старинного кресла у окна. Глаза ее закрыты, очки и книга лежат возле нее. Зачем мне горевать о ней? Она скончалась, и мне осталось жить немного, и, может быть, в иной жизни я буду ближе к ней, чем Англия к Ирландии. И однако же мне грустно думать, что моей милой старушки уже нет на свете. — Что жалеть о теле? — возразил Челленджер. — Не плачем же мы о срезанных волосах или ногтях, а ведь и они когда-то были частью нас самих. Точно так же и коллега вряд ли станет оплакивать свою отрезанную ногу. Наше физическое тело для нас скорее источник боли и усталости, постоянный показатель нашей ограниченности. Так стоит ли огорчаться, что оно оторвано от нашего психического «я»? — Если только оно может быть оторвано, — буркнул сомерли но все-таки гибель Вселенной ужасна. — Как я уже объяснил, — сказал Челленджер, — гибель Вселенной... Менее ужасно, чем гибель отдельного человека. Точно так же, как в сражении, подтвердил лорд Джон. Когда вы видите человека, лежащего перед вами на полу с проломленной грудью, или с дыркой на лице, вам делается дурно. А я в Судане видел десять тысяч трупов и ничего подобного не испытывал. Потому что, когда делаешь историю, жизнь отдельного человека слишком ничтожна, чтобы сокрушаться о ней а когда тысячи миллионов гибнет одновременно как вот сегодня где уж тут плакать об одном хоть бы уж скорее это кончилось грустно выговорил миссрис челленджер вот джордж я так боюсь когда дойдет до дела ты будешь храбрее нас всех моя малютка я был для тебя очень неудобным мужем дорогая но ты помни что д э ч есть д э ч Таков уж уродился, переделать себя не мог. ты и ты, разве ты хотела бы иметь другого мужа? Никого в целом мире мне не нужно, кроме тебя, мой милый. Маленькие ручки ласково обвелись вокруг его бычачьей шеи. Мы все трое подошли к окну и остановились в изумлении при виде зрелища, открывшегося нашим взором. Спустились сумерки и мрак окутал мертвый мир. Но на юге, поперек горизонта, тянулась длинная яркалая полоса, то разгораясь, то как будто потухая, то достигая до зенита, то замирая еле видной багряной полоской. — Льюис горит! — воскликнул я. — Нет, это Брайтон, — сказал Челленджер, подходя. — Видите, сквозь огонь просвечивает извилистая линия дюн. Должно быть весь город в огне. Зарево пожаров виднелось и в нескольких других местах, и груда обломков железнодорожной катастрофы еще тлела, порою вспыхивая во мраке ярче, но все это было ничтожно в сравнении с чудовищным пожаром, пылавшим за холмами. Какую блестящую хронику я мог бы дать в газету! Случилось ли, когда журналисту иметь в руках такой чудесный материал и не иметь возможности записать все виденное? Если люди науки могут быть до конца верны делу своей жизни, почему бы и мне, в моей скромной области, не быть стойким до конца? Пусть никто не прочтет написанного мною. Ведь надо же как-нибудь убить время в течение этой долгой ночи. А спать я, по крайней мере, знал, наверное, что не уснул. Это поможет мне наполнить время и займет мысли. Вот каким образом у меня очутилась в руках записная книжка, в которой я кое-как записываю эти впечатления при слабом свете единственной электрической лампочки. Будь у меня литературный талант, эти записи могли бы быть достойны описываемого события. Так как они есть, они все же, может быть, расскажут другим людям, об острых и тягостных переживаниях этой страшной ночи.